Глава вторая Старший сержант Головатюк осторожно приподнялся и, чуть прищурив глаза, всмотрелся в предрассветный сумрак. Деревенька спала. Все население и местное, и пришлое. Хотя нет, один из пришлых все-таки не спал и маячил на ближней околице. Головатюк некоторое время Настороженно вглядывался в часового, торчащего у припаркованного украинского изб автомобиля. Судя по полностью закрытому кузову, это была автомастерская, но так и подразделение, которое занимало эту деревеньку, было ремонтной ротой. Изънушено болото, как именовали его местные жители, батальон выбрался около полудня. Линию фронта удалось преодолеть за три часа из которых первые два часа пришлись на ночь и предрассветные сумерки, а последний час — на артподготовку и начало немецкой атаки. Но после этого батальон шел, или вернее полз, по болоту еще пять часов. Немцы атаковали наши войска западнее. Артподготовка была не слишком долгой, минут двадцать, а потом, судя по едва различимому на таком расстоянии треску стрелкового оружия, немцы пошли в атаку. Но, как видно, не слишком удачно, потому что уже через десять минут в партитуру боя вплелись тленющие, до кипения воды в кожухах — очереди Максимов, а затем в небе с той стороны послышался гул моторов СБ и устаревших поликарповских бипланов, которые, как истребители, уже были, считая ни на что негодны, зато как штурмовики, самое милое дело. Не слишком большая скорость и высокая маневренность позволяли буквально брить траву над полем боя, а винтовочный калибр пулеметов, Против современных немецких бомберов и истребителей уже э, слабоватый. Против пехоты был то, что надо, особенно если принять во внимание их сумасшедшую скорострельность. Ну и бомбы, либо реактивные снаряды под крылом тоже для штурмовки вполне к месту. Головатюк в тот момент, едва расслышав уже знакомые звуки моторов самолетов, довольно заулыбался. Потому что своими ушами слышал, как перед самым началом марша, когда батальон уже вытянулся в походную колонну, к их расположению подъехал на своей эмке комкор и, отозвав их командира, в полголоса заговорил о чем-то с ним. Всего разговора Головатюк не услышал, но вот ответ комбата расслышать смог. — Не знаю, товарищ генерал-майор, — задумчиво ответил тогда капитан. Если искнете прыгнуть через голову вышестоящего начальства, постарайтесь заранее и напрямую связаться с авиацией. Бомбовые удары или штурмовка в тот момент, когда немцы пойдут в атаку, позволят очень хорошо проредить первый эшелон. Пока немцы будут перегруппировываться, пройдёт несколько часов. Так, глядишь, и удастся до вечера дотянуть. А где один день, там, может, и пару получится продержаться». Старший сержант тогда даже возгорделся. Э, вон какой у них командир, генералам советы дает. И не то дорого, что дает. Головатюк бы и сам кое-что умное сказать мог бы, спроси его мнение, какой генерал. Так ведь не спрашивает никто, а вот у их командира спрашивают. Ну да по делу и чести. Если уж по правде говорить, Головатюк до сего момента таких людей не встречал. Капитан Куницын столько знал и умел, что казался каким-то, ну, не знаю, пришельцем, что ли. С Марса, как в романе товарища Толстого. Головатюк читал его в полковой библиотеке и очень проникся. А с другой стороны, те на Марсе, пожалуй, куда как пожиже будут. Так что как бы не с самого Солнца. Вот взять хотя бы чтение. Нет, старший сержант окончил семилетку и читать умел вполне себе хорошо. Даже в комсомольской организации роты, ну той старой, взял себе общественную нагрузку по обучению чтению малограмотных бойцов. А таких, почитай, больше полроты было. Но капитан Куницын, он... он не читал. То есть читал, но не как обычные люди». Он просто открывал книжку, окидывал взглядом разворот и тот же переворачивал страницу. Причем так он читал все – уставы, руководство по оружию, наставления, справочники по вооружению иностранных армий, журналы, художественные книги, газеты, сборники статей, даже краткий курс истории ВКПБ. Старший сержант поначалу думал, что капитан просто пролистывает книжки, ну, скажем, освежая в памяти уже когда-то прочитанное или э, там разыскивая нечто когда-то запомнившееся. Но нет. Как показал один случай, капитан именно читал и при этом умудрялся полностью запоминать все написанное. Именно полностью и все. Это произошло вечером часов восемь. До шести часов комбат и остальные командиры находились при личном составе, организуя боевую учебу солдат и сержантов, а вот после шести капитан Куницын собирал весь командный состав в библиотеке школы, в которой разместилась секретная часть штаба корпуса. И, получив под роспись служебную литературу, уставы, наставления, а также карты, занимался с командным составом батальона. Но при этом он еще и параллельно умудрялся читать. Все, что было в библиотеке, даст задание на работу с картой или на изучение статьи устава, либо наставления, и пока они это исполняют, подтянет к себе книжку или журнал, а то и просто газету, и ну листать, то есть читать. Вот на одно из таких занятий и занесло начальника политотдела корпуса. Он зашел, махнул рукой, разрешая продолжить занятие, и присел в сторонке. А комбат как раз дал им очередное задание, и пока они над ним корпели, принялся листать краткий курс истории ВКПБ. Начпо посмотрел, посмотрел, а потом встал и разразился длинной речью насчет того, что эту книгу надо читать вдумчиво и внимательно, изучать, выписывать — Капитан Куницын некоторое время молча слушал наставления начальника политотдела корпуса, но потом, похоже, ему надоело непроизводительная потеря времени, ибо все присутствующие, вместо того, чтобы выполнять заданное, вынуждены были поднять глаза на начпу и внимательно слушать его речь. Комбат молча поднялся и протянул начальнику политотдела томик краткого курса. «Проверьте». «Что?» «С любой главы, с любой строчки», — пояснил комбат, начальник политодела окинул капитана недоверчивым взглядом. «То есть вы хотите сказать?» «Проверьте», — настойчиво повторил капитан. Начпон охмурился и решительным жестом раскрыл томик где-то в середине. «Ну, например, глава седьмая, часть вторая». «Часть вторая. Начало кризиса временного правительства».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 Поинтересовался комбат, заметив, что Ночпо просто впал в транс. — И ты... Вы, вы всю эту книгу можете так процитировать, капитан? — Сглотув, уточнил начальник политодела корпуса. — Да, и еще любую из этих. И комбат широким жестом обвел помещение школьной библиотеки, заставленное как полками с книгами, так и брезентовыми мешками с документами секретной части корпуса. То есть, конечно, из тех, которые я уже прочитал. Но таких здесь большинство. — Да, — протянул начальник политодела и, качая головой, вышел из библиотеки. Комбат проводил его взглядом, а затем повернулся к нам, его командирам, которые ошалело уставились на своего комбата и, усмехнувшись, произнес. «Но чего подвисли? Работать, работать, времени у нас шиш да не шиша, а изучить надо много. А то какие из вас будут командиры? Или, например, тот факт, что их сводный батальон не только не расформировали, но даже одобрили все назначения, которые капитан Куницын сделал еще там, за линией фронта. Его, сержанта, оставили в должности командира роты. Только повысили в звании на ступень. Ну, где это видано? А все потому, что капитан Куницын отрезал. Этот человек подготовлен мной именно для этой должности. И ведь никто ни слова против не сказал. А с этим НКВДшником как все получилось? Ведь Головатюк уже сам уверился, что все, впереди трибунал и штрафная рота. Если не расстрел. А вот на как оно повернулось. Трибунал-то трибунал, но не для них, а для капитана госбезопасности Бушманова. А старший лейтенант Коломеец в дела батальона особенно не лез. Нет, побеседовать с ним головотюку э, все равно пришлось, как и всем остальным. Но в отличие от беседы с Бушмановым, во время которой капитан госбезопасности все время требовал от головотюка сведений о предательской деятельности капитана Куницына и не только угрожал всяческими карами, но и пару раз съездил в рожу, старший лейтенант во время беседы был совершенно корректен и не особенно въедлив. Да и сама беседа не затянулась. Головатюк скосил глаза и бросил взгляд на все еще темную опушку. Старший лейтенант Коломеец, о котором он только что вспоминал, в настоящий момент находился где-то там. Уже когда батальон выдвинулся из Масенева в сторону болота, старший лейтенант нагнал батальон на грузовике. Причем не один. Вместе с ним из грузовика ловко выпрыгнули четыре бойца, одетые в предмет жгучей зависти всего батальона зеленые маск-халаты. Такие пока были только и исключительно у бойцов, приданных старшему лейтенанту госбезопасности на время его прикомандирования корпусному управлению. Даже корпусная разведка щеголяла в обычных галифе и гимнастерках. Головатюк в тот момент слегка напрягся. А ну как именно сейчас этот старший лейтенант вздумает вменить что-то комбату и попытается его арестовать? И что тогда? Стрелять? Ну, для себя Головатюк решил, что он сам будет стрелять, если понадобится. Командир никого не... Из них не сдал, даже выступил против, считай, всесильного капитана государственной безопасности. Так что это будет только возвращением долгов. Да и лишаться такого командира перед самым рейдом... Ты пойди, кого лучше поищи. Другие-то разные тучу народа положили, а толку чуть. И соотношение потерь не в их пользу, и позиции не удержали, а вот их комбат... Но все обошлось. Коломеец вполне себе вежливо попросил разрешения присоединиться к батальону. А на вопрос комбата «Зачем вы мне такие красивые там за линией фронта нужны?» столь же вежливо пояснил, что среди его подчиненных имеется радист, оснащенный экспериментальной коротковолновой радиостанцией, способной поддерживать связь с нашими штабами на расстоянии до 400 километров а остальные имеют вполне подходящие специальности саперов-подрывников и снайперов-разведчиков, так что в рейде обузой точно не будут. И вот что интересно, Головатюк сразу понял, что эти пятеро увязались за их батальоном совершенно не для того, чтобы там немцев а или еще как помочь батальону. Нет, их во всем батальоне интересовал только один человек — капитан Куницын. И старший сержант был совершенно уверен, что понял это не только он один но сам комбат даже и ухом не повел, только еле заметно усмехнулся и кивнул, коротко бросив «Добро!». «Нет, их командир точно пришелец солнца!» Впрочем, спокойно проштурмовать немцев и отбомбиться нашим не дали. Уже минут через десять после начала налета над передним краем разгорелся воздушный бой, который, в отличие от боя наземного, с болота был отлично виден. Но долго понаблюдать за круговертью в небе не получилось, потому что надо было как можно быстрее преодолеть открытый участок болота, до которого они в тот момент как раз и добрались. Само болото на всех картах, как советских, так и немецких, было обозначено как непроходимое, так что никаких секретов или патрулей здесь они не обнаружили. Впрочем, местные проводники говорили, что обычно болото действительно непроходимое, просто лето нынче такое сухое и жаркое, потому-то безумная идея их командира и получила шанс на осуществление а в обычное-то лето, и потому тонкая колонна батальона осторожно хлюпала через болото по колено, а где и по пояс в топкой грязи. Осторожно, но довольно быстро, потому что хоть грязи и хватало, но все же большую часть времени проводники вели их по не слишком топким в настоящее время местам. Правда, несколько раз приходилось падать в грязь, скрываясь от пролетавших самолетов. Впрочем, похоже, ни одного разведчика среди них не было. Скорее всего, это были подранки, вывалившиеся из круговерти воздушного боя над передним краем и ползущие на свои аэродромы. Из-за этого пилоты были больше заняты борьбой со своими так и норовящими грохнуться машинами, чем рассматриванием окружающей местности. В итоге... До противоположного края болота батальон сумел добраться без приключений. Хотя, когда они выбрались-таки на твердую землю, видок у всех был. Однако рассусоливать времени не было. Комбат тут же отрядил три разведгруппы, которые, наскоро сполоснувшись в застоялой болотной водице, переоделись в заранее приготовленное сухое обмундирование, переобули сапоги и спору скакали вперед позаранее, еще на том берегу, определенным маршрутом. Остальные у которых второго комплекта обмундирования не было, ибо большая часть наличных килограммов той самой полной выкладки была занята боеприпасами и продовольствием, дали полтора часа на приведение себя в порядок и чистку оружия, которое за время путешествия через болото также было перепачкано в грязи до нельзя. Прополоскав и выжав отстиранную форму, бойцы натянули ее на себя, дабы поскорее высушить теплом своего тела и принялись приводить в порядок оружие. А комбат собрал командиров. Значит так, первый этап рейда прошел нормально. Мы прошли через линию фронта и вышли в тыл немцам в районе предполагаемой наименьшей плотности их дислокации. Здесь у них не должно быть ничего, кроме разрозненных тыловых подразделений. Теперь нам нужна развединформация. Я выслал разведгруппы Кнюшина под Гати и Залесью. Думаю, хотя бы в одной из этих глухих деревенек будет расквартировано какое-нибудь тыловое подразделение. А может и во всех трех. Если так, выбираем самое малочисленное. Остальные пока не трогаем. Капитан сделал паузу и окинул взглядом сидевших перед ним командиров. Все молчали. Даже старший лейтенант Коломеец. И комбат спокойно закончил. Разведгруппы вернутся часа через четыре. К этому моменту все подразделения должны быть полностью готовы к выдвижению. Вопросы? Немцы оказались в подгате из Олесье. В первый мотоциклисты как видно, ожидающий пока первый эшелон наступающих войск прорвет оборону этих славянских недочеловеков, глупо противящихся неизбежному, непременной и скорой победе немецкого оружия и торжеству истинного сверхчеловека высшей германско-арийской расы. После чего наступит их час рвануть впереди танков и мотопехоты по этим ужасным, но благодаря с сухому лету вполне проходимым дорогам, сбивая слабые заслоны и обходя сильные, захватывая подготовленные или еще подготавливаемые к взрыву мосты и выводя охоткой идущие вслед за ними колонны танков и мотопехоты паракадным дорогам во фланг и тыл обороняющимся русским. А вот в Залесье устроились ремонтники, и командир принял решение брать именно их. Но не сразу, а ночью перед рассветом. — Нам, товарищи командиры, нужны сутки на планирование и организацию, — пояснил он свое решение. — Надо понять, где мы сможем пополнить продовольствие, куда и как ударить. Надо подготовиться, приготовить немцам парочку сюрпризов, типа тех же бутылок с зажигательной смесью, рассчитать, с какой стороны произвести налет, куда отходить и как сделать так, чтобы оторваться от немцев. — Сутки? — удивленно покачал головой Иванюшин. — Кто же нам их даст? — Сами возьмем, — усмехнулся командир. — Не беспокойся, политрук, сутки у нас будут. Если сможем взять немца тихо, в ножи. И вот сейчас они и собирались взять немца. Тихо, в ножи. Часовой поежился, поправил на плече карабин и как-то уныло, тоскливо, сгорбившись, двинулся по деревенской улице. Головатюк проводил его настороженным взглядом и уставился в темноту. Разведчики, которые должны были разобраться с Часовым, скорее всего уже выдвинулись к крайним избам деревеньки. Слава богу, местных собак немцы, похоже, всех постреляли, чтобы те не крутились у них под ногами, когда солдаты забирали свои законные млеко-сало-яйки. Так что поднять тревогу теперь было практически некому, вследствие чего жить этому часовому остались считанные минуты. После чего боевые группы роты Головотюка должны были рассыпаться по всей деревне и взять большинство немцев — в настоящий момент крепко спящих после ударного труда на благо Третьего Рейха в ножи. Иванюшинская же рота на случай подхода к противнику подкрепления перекрыла единственную дорогу. Впрочем, при таком соотношении сил Иванюшинские бы только мешались, его роты хватит с лихвой. Тем более, что одно из бу, которую определили как место дислокации командования ремонтного подразделения, брали на себя разведчики, которых комбат натаскивал лично. Командиры роты и, возможно, парочку унтеров или фельдфебелей, планировали взять живьем. При проведении рекогносцировки разведчики обнаружили полевой телефонный кабель, вследствие чего комбат решил, что кроме языка им нужны еще и люди, которые будут отвечать по телефону. Так что количество объектов атаки для рода уменьшилось еще на один. И, кстати, часового что-то уже не видно. А ведь должен был уже вернуться обратно к автомастерской. Сняли уже, что ли? Головатюк вытянул шею, вглядываясь в начавший светлеть сумрак. Да, сняли. О, ноги торчат из-за колеса. А спустя еще десяток секунд вдоль по улице метнулись серые тени. Крайний избег Головатюк подбежал к тому моменту, когда там уже все кончилось. В сенях его встретил младший сержант Танечкин, командир первого отделения второго взвода. «Как дела?» «Все сделали, товарищ Ротный». Тихо отрапортовал младший сержант. Головатюк прислушался. — А это кто там? — Да новенький. Пополнение, — сообщил Танечкин и пояснил. «Блюет — Блюет. Старший сержант слегка скривился. — А чего в избе-то? — Ну, — Танечкин слегка смутился. — Чтоб на улице не шуметь, мало ли. В этом была своя правда. Поэтому ротный молча кивнул и выскочил на улицу. На улице было тихо. Это означало, что им удалось таки взять Немчару без шума, что, несмотря на всю их подготовку и боевой опыт в подобных операциях, было отнюдь не гарантировано. Всегда существует вероятность в самый неподходящий момент нарваться на кого-то поднявшегося по нужде или там хлебнуть водички, либо просто страдающего бессонницей. Но, похоже, обошлось». Головатюк еще секунд пять настороженно прислушивался, но никаких посторонних звуков слышно не было. Так, легкий топот, приглушенный матерок, стук калитки. И старший сержант облегченно выдохнул. Единственный выживший немец обнаружился в том доме, который должны были брать разведчики. Он сидел за столом, сверкая огромным в пол лица фингалом и, испуганно, пялись на комбата, что-то торопливо блеял на немецком. Головотёк окинул цепким взглядом горницу, заметив тёмную лужу под подоконником, на котором стоял немецкий полевой телефон, щербины на косяке, осколки глиняной посуды на полу, похоже, наскоро отодвинутые в сторону ногой и едва заметно скривился. Да уж похоже разведчики, несмотря на всю их подготовку, все-таки слегка облажались. Иначе почему пленный только один? Прямо напротив беспрерывно бормочущего немца над столом, на котором была разложена карта Склейка, склонился Комбат, время от времени изредка бросая даже неговорливому фильдфебелю, а как бы в пространство редкие уточняющие вопросы и попутно что-то помечая на карте. А у дальнего конца стола, в углу, почти скрытый тенями, молча сидел старший лейтенант Каламиец. Что-то интересного немец рассказывал, головотюк не знал, потому как немецким языком не владел. Пока. Но изучать его он уже начал, так как Комбат не так давно сказал, что знание языка своего врага дает больше возможностей ему противодействовать. После этого Головатюк отыскал в школьной библиотеке русско-немецкий словарь и начал учить из него слова. Потихоньку, по десять слов в день. Сначала по алфавиту, а потом, когда капитан застал его за этим занятием и кое-что посоветовал, уже по-другому, так, как ему посоветовал комбат то есть выписав пять сотен наиболее нужных ему для общения с пленными немцами, а с какими ему еще придется разговаривать-то русских слов, и теперь заучивая их перевод на немецкий. Пока получалось заучить не очень много, но старший сержант старался. Коломеец быстро доложил результаты боя за свою роту и вышел из избы. Комбату явно было не до него, а все приказы насчет того, чем и как надо было сейчас заняться, уже были отданы. И поскольку операцию удалось осуществить, как и планировалось, тихо и не встревожив немцев, никакой корректировки они не требовали. Следующие два часа были заполнены всяческой суетой. Сначала собрали все нашедшиеся не только у немцев, но и вообще в деревне стеклянные бутылки и начали заполнять их слитым с немецких грузовиков бензином. Комбат придавал зажигательным снарядам в предстоящей операции очень большое значение, потому в первую голову озаботились именно этим. Параллельно начали заниматься и трофеями. Все имеющееся оружие и боеприпасы которых оказалось не то чтобы и много, все таки ремонтники, а не боевое подразделение, были собраны и увязаны во вьюки. Их потом планировалось отнести подальше в лес и устроить схрон. Кто его знает, как оно дальше повернется? А ну как пригодится им самим, если они вдруг будут возвращаться через эту местность, хотя это вроде как не планировалось, или там местным, партизанский отряд, скажем, организовать. Шанцевый инструмент был роздан местным советом пока припрятать подальше. Ремни, сапоги, чистое нательное белье, хранившиеся в одном из грузовиков, фляги, ножи, штык-ножи, часы, бинокли и все подобное снаряжение было собрано, посчитано и распределено среди личного состава. Грузовики же и остальное имущество немецкой ремонтной роты, оприходовать, которое не представлялось возможным, начали готовить к уничтожению. Как и все найденное в них оборудование и инструмент, за исключением ручного, который также передали местным э, все с тем же советом для чего в лес было отправлено два взвода с задачей заготовить необходимое количество дров, которыми потом должны были обложить грузовики и поджечь. Кроме того, была проведена ревизия всех имеющихся у немцев запасов продуктов. Немецкие сухие пайки тут же раскидали по сидрам, то есть армейским вещмешкам, а все скоропортящиеся продукты пустили в общий котел. Через два часа, выпотрошив фельдфебеля и определившись с целями, комбат вызвал командиров рот и поставил задачу на ближайшую ночь. В каждой роте было приказано сформировать по восемь диверсионных групп, которым предстояло отработать по выявленным в процессе допроса пленного тыловым объектам наступающей немецкой группировки. Наиболее важными из них комбат считал железнодорожную станцию, на которой торчал целый эшелон с боеприпасами для стрелкового оружия, танковых орудий и артиллерии, а также полевой топливный склад, который немцы разместили на территории бывшей районной МТС. «Если сможем уничтожить даже эти два объекта, очень сильно немцев притормозим», — сказал комбат а уж если и большую часть остальных, и Головатюк был с ним полностью согласен. «Оставить двинувшиеся в наступление войска без горючего и боеприпасов — лакомая добыча. Впрочем, ни одной ротной диверсионной группы на эти объекты назначено не было». По станции должны были работать минометчики, прикрытие которых осуществляла половина разведвзвода, а на топливный склад командир нацелился сам со второй половиной разведчиков. Ну да и охрана на этих двух объектах, судя по тому, что рассказал Фельдфебель, должна была быть довольно серьезной, не меньше роты на каждом, а на станции еще и батарея зениток. Остальные же объекты атаки представляли из себя куда менее защищённые цели. В основном тыловые и транспортные подразделения, полевые склады и тех же ремонтников. Так что диверсионные группы, вооружённые только стрелковым оружием, гранатами и десятками готовящихся сейчас бутылок с зажигательной смесью, должны были справиться с ними без особенных потерь, даже без поддержки такого мощного оружия, как минометы, или лично капитан Куницын. К некоторому разочарованию Головатюка в этом перечне не оказалось ни одного штаба или боевого подразделения. Но чем вызвана такая несправедливость, он интересоваться не стал. Командиру виднее. Около десяти часов утра зазвонил полевой телефон – установленные в той избе, в которой квартировало начальство немецких ремонтников. Головатюк как раз только прибыл на доклад по сформированным диверсионным группам. Сидевший рядом с телефоном Фельдфебель вздрогнул и испуганно уставился на сидевшего за тем же столом, на углу которого сейчас был установлен убранный с подоконника полевой телефон капитана Куницына. Тот кивнул на аппарат. «Битишон!» — Фильтебель сглотнул и осторожно снял трубку. «Я!» — из короткого разговора выяснилось, что руководство отдало приказ подготовить ремонтно-эвакуационную команду. В подразделениях первого эшелона — серьезные потери боевой техники так что как только удастся оттеснить обороняющихся унтерменшей, следует срочно приступать к эвакуации и скорейшему восстановлению подбитой техники. Фельдфебель ответил, что приказ принят к исполнению. — Ну что ж, — задумчиво произнес комбат, — минимум час-два у нас есть, а если наши продержатся подольше, то и поболее. «Как там с обедом?» «Старшина говорит, минут через двадцать будет готов». «Отлично. Тогда передай Иванюшину. Кормите людей и укладывайте спать. Всех, кто не задействован в подготовке. И задействованных тоже, по мере того, как будут освобождаться». «Вечер и ночь у нас планируются очень напряженными. Да и не только они. Вполне возможно, в ближайшие пару суток... Всем нам придется хорошо побегать и почти не спать. Следующий звонок с ценными указаниями от немецкого командования раздался около двух часов дня. Командир как раз успел переговорить с местными, которых немцы на время своего пребывания в деревне выселили из избы в хлева и сараи, и уточнить, как сведения, полученные допросом пленного фельдфебеля, так и то, чего он знать не мог, то есть состояние дорог, проходимость леса в районах, расположение атакуемых объектов, пути подходов и так далее. Потом собрал командиров для постановки задачи, так что свидетелями этого разговора оказались все командиры. Фельдфебель, несколько успокоившийся вследствие того, что его тоже покормили, но не будут же тратить еду на того, кого собираются убить, ринулся к трубке с таким рвением, что даже уронил ее на пол, после чего испуганно уставился на комбата, как кролик на удава. Но капитан только махнул рукой, мол, «Не нервничай, делай порученное тебе дело хорошо, и все будет нормально». Немец облегченно выдохнул и поднес трубку к уху, после чего около минуты выслушивал то, что ему вещали. Динамику немецкого телефона был отличным — куда лучше советского уна F-31, так что речь немецкого начальства была слышна. Когда монолог начальства был, наконец, закончен, Фельдфебель коротко пролаял в трубку. «Я, я, натюрли, — Я-я, натюрли, хэр капитан! После чего аккуратно положил ее на аппарат и уставился на капитана испуганным взглядом. Комбат на мгновение задумался, а затем протянул руку и, резким движением, оторвал провода от телефона. После чего снова сфокусировал взгляд на сидевших вокруг стола командирах подразделений и пояснил. «Начальство нашего фельдфебеля требует выслать ремонтно-эвакуационную группу с двумя тягачами. Похоже, наши немчуру хорошо проредили, но все-таки нас сумели оттеснить с занимаемых позиций». Капитан на пару мгновений задумался а затем хлопнул ладонью по столу. Что ж, первый этап будем считать законченным. Теперь надо ждать связистов и разъяренного начальника, прибывшего выяснять, почему затребованная им эвакуационная команда так и не выдвинулась. Но я думаю, часа два у нас есть. А если сможем аккуратно перехватить связистов и прибывшего разбираться начальника, то и все четыре. Капитан Куницын сделал паузу, а потом улыбнулся. — Ну, а нам больше и не нужно. — Так, Головатюк! Я — Я! Старший сержант едва не вскочил, вытягиваясь в струнку, но сумел удержаться и отреагировать, как положено, ротному, то есть солидно. — Твои люди сейчас в дозорах? — Так точно. Два часа назад сменили первую роту. — Проинструктирую их, чтобы смотрели в оба, но... Прибывшее начальство не трогали. Будем готовить ему встречу здесь, в деревне. — Канареев! — я! — тут же отозвался командир разведвзвода. — А ты! — вышли группу на встречу немецким связистам. Пусть прогуляются вдоль телефонного кабеля, но недалеко. Как присмотрят местечко для засады, пусть замаскируются и подождут там. Если получится, захвати кого-нибудь для допроса. Но не рискуй. Если будут хоть какие-то сомнения в том, что сможете сделать захват тихо, просто валите всех. Сейчас намного важнее, чтобы как можно дольше все оставалось спокойно, нежели еще один язык. Понял? Так точно? И не забудь выслать пару бойцов, перекрыть немцам направление отхода. А то отойдет кто из связистов за пару минут до схватки отлить в сторонку. А ты его и упустишь. Обежайте, товарищ капитан. — протянул Конореев. Ну, смотри у меня. Капитан задумался, а потом снова повернулся к Ротному-2. — У тебя кто, командир первой группы? — Потапов? — Так точно. Комбат задумчиво кивнул, похоже, не столько старшему сержанту, сколько своим мыслям. — У тебя же одна группа в резерве? — Так точно. — вновь повторил Ротный-2. — Передашь ей объект Потапова, а его группу оставим здесь, в засаде. Если начальство задержится и не появится до нашего отхода, они должны будут его принять по-тихому и обеспечить нам еще кое-какой временной запас. Чем позже немцы узнают, что у них в тылу появились мы, тем легче нам будет этой ночью. Так что пусть готовятся. Потапова ко мне, проинструктирую лично. А остальным начало выдвижения через три часа, подъем через два». Перед выдвижением будет еще один прием пищи, а то, когда в следующий раз удастся покормить людей горячим, один бог ведает. По поставленным задачам вопросы есть? В ответ все отрицательно загомонили. Ну что ж, хорошо, доведите приказ на операцию до подчиненных. И еще раз подчеркну, пусть командиры групп очень внимательно спланируют отход, уничтожить объект — только полдела. Даже отойти от него без потерь только три четверти. Нам нужно, чтобы после этого немцы еще и искали бы нас там, где нас на самом деле не будет. Вот тогда можно считать, что мы выполнили все наши задачи на сто процентов. Тем более, что шанс у нас на это есть. И большой. Не думаю, что немцы сегодня имеют здесь, в прифронтовой полосе, специально обученные подразделения, предназначенные для поиска и задержания диверсантов. А вот через пару дней я уже не буду в этом уверен. Так что нам надо выжать максимум возможного из имеющегося у нас в данный момент временного преимущества. Ладно, свободны. Группу из трех человек, выдвинутую для восстановления связи, разведчики приняли тихо. В итоге через два с половиной часа после последнего состоявшегося сеанса телефонной связи на лавке в штабной избе вместе с фельдфебелем-ремонтником был усажен еще и унтерсвязист. Остальных разведчики в плен не брали. Новых данных связист практически не сообщил, только уточнил последние сведения по дислокации уже отмеченных на карте по итогам допроса Фельдфебеля подразделений. Особых изменений пока не было. Это было объяснимо. По рассказу Унтера, выходило, что немцам удалось оттеснить подразделения 151-й дивизии с занимаемых позиций, Но фронт пока прорван не был, поэтому никакие тыловые подразделения, на которые и планировались налеты, с места пока не сдвинулись. А вот потери на данном этапе наступления уже оказались куда большими, чем ожидалось. Вышестоящее немецкое командование было с ним фактом страшно раздражено и усиленно передавало это раздражение по всем доступным каналам связи, отчего осведомленность Унтера и оказалась столь широкой. Начальство же ремонтников в лице толовика Гауптмана появилось еще через полтора часа после связистов. Как видно, так и не дождавшись ни ремонтной эвакуационной группы, ни восстановления связи, тот решил лично отправиться поторопить подчиненных. К тому моменту батальон уже начал выдвижение из деревни. Сигнал от секрета на дороге пришел аккурат в то время, когда большая часть батальона уже скрылась в лесу, а хвостик из пяти десятков бойцов, в основном из состава минометной батареи и комендантского взвода, все еще преодолевал выпас, располагающийся между задними дворами и опушкой леса. Головатюк, решивший остаться с группой Потапова, чтобы проконтролировать засаду и последующий отход, выскочил из избы и, проскочив огороды, громким свистом привлек внимание комбата, двигавшегося в колонне батальона вместе с комендантским взводом. Тот резко развернулся и, правильно интерпретировав жест Ротного, движением руки подал сигнал залечь. То, что произошло потом, наполнило сердце старшего сержанта гордостью за свое подразделение. Несколько десятков бойцов мгновенно упали в траву там, где стояли. Замешкалось только человека три-четыре из нового пополнения. Нет, боевой язык жестов все они также знали. Зачет по нему был одним из первых среди тех, которые они сдали. Но одно дело — доложить знание сигнала на зачете а другое — суметь мгновенно отреагировать на него в боевой обстановке. Вот парни и замешкались. Ну да ничего, опыт — дело наживное. Мы научились, и эти научатся. Так что к тому моменту, когда кюбельваген с гауптманом в сопровождении двух мотоциклов с коляской Похоже, приданных Гауптману на случай неких непредвиденных обстоятельств въехал в деревню, в ней ничего не показывало присутствие русских солдат. А вот признаков присутствия немецких было хоть отбавляй, причем все они были вполне себе безмятежными, на натянутые веревки было развешено на сушку десяток нижних рубах и четыре мундира. На дальней околице два человека по пояс голых, но в немецких галифе и сапогах, рубили дрова и укладывали поленницу, а в распахнутых воротах одного из дворов носом на улицу стоял бюсинг-нак, занимая весь проем ворот. Водителя в кабине грузовика не было, но со двора слышался какой-то звон железа по железу и рев фильтфебеля, на чем свет стоит, костерившего каких-то безруких идиотов. Гауптман, вылезший из кабины остановившегося Кюбельвагена, услышав эти перлы, злос плюнул и решительным шагом двинулся к полуоткрытой калитке а немцы на мотоциклах, до того настороженно зыркавшие по сторонам, облегченно расслабились и обменялись понимающими улыбками. Похоже, ничего серьезного, что предполагало начальство, из-за чего их экипажи оторвали от подготовки к выдвижению и отправили на сопровождение этого капитана, здесь не произошло. А вот эти толстожопые ремонтники явно нарвались на нехилую разборку. Один из пулеметчиков откинулся назад, выудил из кармана брюк-пачку сигарет и что-то проорал двум дровосекам. А в следующее мгновение со стороны приоткрытых ставень, той самой избы, возле которой они остановились, послышалось приглушенное стынс. и практически сразу же еще несколько «Стынс, стынс, стынс!» Когда Головатюк, бросив самострел со спущенной тетивой, выскочил на улицу, все уже было кончено. Все четверо мотоциклистов, получив по болту, изготовленному из заточенного шомпола трехлинейки еще к моменту их первого нападения на концлагерь, ой, как давно это было, были быстро добиты ножами бойцами группы Потапова. Гауптмана приняли еще раньше, сразу после того, как он вошел в калитку. Старший сержант облегченно выдохнул и утер пот. — Ну что ж, Головатюк, — удовлетворенно произнес комбат от чего-то, оказавшийся за калиткой, в которую вошел Гауптман, а не на выгоне, где его последний раз видел Ротный. — Похоже, ты подарил себе и нам еще не меньше пары часов, а вот потом жди гостей. «Не думаю, что они еще раз полезут столь незначительными силами в черную дыру, где тихо и бесследно исчезают и их связисты, ремонтники, офицеры и...» Он окинул взглядом пару оставшихся без седоков мотоциклов. «Мотоциклисты». «Так что мишеней для стрельбы у вас будет предостаточно. Но ты не увлекайся. Постреляй и ходу. У нас еще очень много дел». Он покосился на Гауптмана и закончил. «Впрочем, я у тебя тоже еще немного задержусь. Поговорю с господином Гауптманом. Может, что интересное расскажет. А ты знаешь что? Отгоняй Бюсинг и Кюбельваген с мотоциклами к остальным машинам и зажигай их. А то кто знает, может, немцы и быстрее появятся. А нашему костерку время нужно, чтобы разгореться как следует» чтобы уже точно все собранное не смогли реанимировать никакими ремонтами, только в переплавку.